Глава первая. Июнь. Третье. Хорнбург. Роханская марка. Усталые войска возвращалось домой. Позади остались привольные степи. Белые горы, поднявшись, закрыли полнеба. Миновав врата Роханы, перейдя и Исену, ратники расположились на отдых в хельмском ущелье. Эти места совсем недавно вновь вернулись под твердую руку Эодораса. Минуло всего два года, как молодой король Эодрейт отчаянным натиском взял главный оплот закрепившихся в Вестфолде хавраров. Штурм тогда был тяжелым, страшным, кровавым. Если б не помощь гномов что вновь во исполнение давней клятвы ударили в спину защитникам крепости, Хорнбург бы устоял. После победы Эодрейд опустошил казну, остатками золота купив искусство подгорного племени, и те за истекшее время сделали цитадель холма совершенно неприступным. Крепость стала опорой для раханского натиска на запад. Та двухлетней давности война провела по весенней закатный рубеж марки, кровью провела. А теперь, после нынешнего похода, граница отодвинулась еще дальше в степи, на три дня доброй скачки, как записано в грамотах вечного мира с хазгами, ховрарами и дунланцами. Нынешний поход считался победоносным. Во всяком случае, именно так повелел возглашать Герольдом король Эодрейд. Встречать войско вышло немало народа, почти все нынешние обитатели Вестфолда, все, кто остался за чертой сбора. Женщины, старики да ребятишки, мужчин забрала война, а подростки в это время несли охранную службу на границах. Несмотря на военное лихолетие, Встречу воинам подготовили пышную, на зеленом ковре долины ждали накрытые столы. Старики качали головами, мол, не те яства, что раньше, куда как не те. Но Рохан только-только начал оправляться от истребительного кошмара и сенской дуги, и на глаза воинов навертывались слезы. Они-то знали, чего стоило их женам собрать угощение. Но праздник начинался с сынова торжественным маршем один за другим в крепость входили раханские полки скажи мне скажи когда будет холл бутла теребила старшую сестру совсем юная девчушка лет четырнадцати с длинной золотистой косой скажи ну скажи а да зачем тебе это поджала губы та. — он на тебя и смотреть то не станет даром ты по нему сохнешь глупая вокруг засмеялись сама ты глупая «Знаю, фалда своего ждешь, не дождешься, не терпится!» Точно согрознулась младшая. «А мне уж про мастера холбутлу и спросить нельзя!» Смех усиливался. «Ишь, какая бойкая! Самого маленького убирает, чтоб значит, удобнее было!» послышалось сдвусмысленное хихиканье. «А не рано ли тебе, красотка? Подросла бы сначала, а маленького да удаленького!» Улыбнувшись, прошамкал беззубый дед. Годы согнули его спину, но не стерли с лица многочисленных шрамов. Этот бывалый воин стоял в свое время на Исейне. — Он у короля Иодрайда мало, не лучший. Вот я и говорю, — подхватила какая-то женщина, — Эовин всегда о героях мечтала. Но смути девушку оказалось не так-то просто. — О ком хочу, о том и мечтаю, и спрашивать ни у кого не стану, — сердито выпалила она, резко откидывая назад тяжелую косу. — Ах, Олбутла — герой, это все знают, мама мне про него рассказывала, он еще на Есенской дуге отличился и в этот раз первым ворвался. — Верно, верно, — кивнул старик, — храбрости он непомерной, и откуда только берется. — Так? — Взглянешь, одним взмахом зашибешь, а не тут-то и было. А, говорят, у сородичей его, которых гондорцы половинчиками зовут, свое волшебство имеется. Говорят, они исчезать умеют, а еще такое заклятие знают, что стрелы у них завсегда в цель летят, — затраторила женщина. — Будет болтать-то! — неодобрительно покачал головой в дед. — Тоже выдумала... Волшебство какое-то. Нет в них никакого волшебства, и никогда не было, а разговоры все эти пошли, потому как лучше мастера холбутлы и впрямь никто стрелы бросать не умеет. э, -э погодите, балаболки болки, Эовин, ты спрашивала, вот он твой холбутла. В широко распахнутые врата Хорнбурга входил бравым шагом полк пеших лучников. Война безжалостно проредила их строй, во всем полку осталось не более трех сотен воинов. Маршировали они тем не менее бодро, а впереди всех не широко, но быстро шагал низкорослый командир. Несмотря на жару, он не расстался ни со шлемом, ни с доспехами, похоже, для него они превратились в подобие второй кожи. На широком поясе воины висел недлинный меч, по обычным людским меркам просто кинжал, лишь более широкий и толстый. За спиной начальника стрелков виднелся колчан со странным белого цвета луком. Оружие это уже успело прославиться от Пригорья до Исены, от Эдора Аса до Мордора. Знаменитый лук холбутлы из которого он попадал в брошенную изо всех сил вверх монету или пробивал птичий глаз в полной темноте. За командиром Холлбутлы двигали шеренги воинов по шести в ряд. Полк снискал большую славу. Благодаря меткости его стрелков роханской армии смогла с налету взять сильно укрепленный торбат, важнейший южный оплот захвативших арнор и стерлингов ни один из защитников не смог высунуться из бойницы воздух заполнила колючий свистщая туча и касаясь тела она волшебным образом оборачивалась торчащими и заковвленной плоти простыми деревянными древками казалось невозможным что смертные, не эльфы, могут стрелять так быстро и метко, но все знали, что мастер Холбутла недаром ест свой хлеб и не зря гоняет новобранцев до седьмого пота. В полку были собраны лучшие стрелки роханских земель, они могли запросто остановить любую атаку. В тяжелой Тарбатской битве, когда удача отвернулась от Оодрейда, полк Холбутлы уперся насмерть прикрыв дорогу, уже набравший разбег из терлинской конницы, защитив оголенный бок войска, и продержался до тех пор, пока не подоспел Хирт, Дори славного. Полк стоял по колено в крови а перед его строем громоздился скользкий вал из конских и человеческих тел, весь утыканный длинными серооперенными стрелами раханских удальцов, об этом знали. И об этом помнили. Полк мастера Холбут ламиновал ворота крепости. Там, на зеленой траве Хелмского ущелья, толпились те, кто пришел встретить ратников. Все кричали разом. Кто-то надеялся увидеть в строю родное лицо, выкликая по имени мужа, брата или сына. Кто-то просто орал «наши» или «победа» визжали и вопили дети. «Мастер Холбутла!» — подпрыгивая, — закричала девчонка со звонким именем Эовин, названная так в честь знаменитой Эовин, и воительницы сокрушившей вдвоем с далеким предком мастера Холбутлы, самого короля-призрака на пеленорских полях. Низенький командир лучников услышал переливающийся серебром голос девушки — и, улыбаясь, повернулся. Когда-то он верно был румян, круглощек и русоволос. А теперь почти все волосы стали снежно-белыми от ранней седины, щеки ввалились, над переносицей пролег застарелый шрам. Серые глаза потеплели, давно застывший в них холод, свойственный бывалым воинам, на время отступил. «Привет!» И спасибо за встречу крикнул в ответ командир лучников слышала слышала он ответил мне а ты говорила и не посмотрит Иовен показала язык недовольно отвернувшейся старшей сестре спорим что я станцую с ним после сегодняшнего пира совсем в уме повредилась девка Лицемерно вздохнула женщина рядом, та самая, что утверждала, будто сороди чехол бутлы владеют магией. Но ее желчь пропала даром. Дерзкая девчонка скорчила ей рожу, и ловко, точно ящерка, скользнула прочь сквозь толпу. За полком лучников шла тяжелая панцирная пехота. Ее с большим трудом возродили в Рохане совсем недавно, переняв частью у гномов, а частью у истерлингов. Вестфолт, чья фаланга каменной плотиной запирала путь бурному половодью ангмарцев и истерлингов на Иссенской дуге, лишился в том кошмаре всех до единого бойцов. Пеший полк был почти вдвое многочисленнее стрелков, и возглавлялся двумя тоже невысокими, но очень широкоплечими воинами. Ростом они были по плечу руханцам, зато руки их толщиной и силой могли соперничать с медвежьими лапами. «Гляди, гляди, гномы!» — зашумели в толпе. «Что, те самые рыцари Торин и Строри? Разой глаза, кибитка! Кто ж еще?» кто у короля полками паннцников командует «Э -э Эй, тангарам преславным привет один из командиров гномов на ходу повернулся к крикнувшему и тебе привет тоже гаркнул он так что у всех без исключения заложило уши «Ну как, все тут у вас готово! Пиво наварили, наварили, наварили!» отозвался целый хор голосов. «Будет, чем жажду утолить!» «Вот славно!» — заметно оживился второй гном пониже ростом. «У меня горло, ну, таки совсем пересохло. Если на мою долю меньше полновесной бочки достанется, обижу смертельно!» И воины, и встречавшие люд, захохотали. — Да там и пять бочек на брата будет, и шесть даже! — крикнул кто-то. — -о, О! — маленький гном вскинул руку. Латную рукавицу он так и не снял. — А я-то боялся! Ну, как не хватит! — закончил он с уморительно серьезным видом. Последним, по недавней раханской традиции, в крепость въехал король Эодрейт. Победоносного правителя, вернувшего почти все раханские земли, встретили дружными восторженными криками. Миновав ворота, король натянул поводье и привстал в стременах. — Спасибо вам за ожидание и встречу! — крикнул он. В наступившей тишине его голос достигал самых дальних уголков ущелья. «Мы победили! Правый берег Исены вновь наш! Из западного рубежа наших владений вновь видно море! Недалек тот день, когда мы вновь будем владеть всем, чем владели наши предки, чем владел великий Тангел, трижды прославленный!» А пока давайте отдыхать и радоваться, пусть сегодня здесь будет настоящий праздник. Торжество и в самом деле удалось на славу. Король, его юные сыновья и дочь, и все маршалы, марки, военачальники полков, вся знать были в эту ночь с теми, кто мечом или плугом приближал победу. Эодрейд, хлебнувший лихо в страшную осень двадцать третьего, не чурался незнатного Люда и, кстати говоря, никогда не употреблял слов «чернь» или «простонародье». Правда, потом, когда над Хелмским ущельем щедро вызвездилось высокое летнее небо, правитель Рохана всероссобрал ближний круг высокой башни Хорнбурга В том самом покое, где стоял, глядя на сражение, сам великий Теоден. Стол накрыли на десятерых, король, его маршалы его и начальники их осталось немного, нынешняя армия Эрохана не в пример меньше той, что насмерть стояла на Андуине и Исейне. Нет нужды говорить, что Фолко, сын Хемфаста, Более известные в Рохане как мастер Холбутла, и друзья, гномы Торин, сын Дарта и Строри, сын Балина, по прозвищу «маленький гном», были в числе приглашен. Былому хоббиту не от мира сего, книжному червю, что изобретал тысячу и один способ отвертеться от прополки и репы или окучивания картошки, В этом году исполнялось тридцать восемь лет. Для народа невысокликов лишь самое начало зрелости. Правда, глядя на него нынешнего, никто из сородичей не дал бы меньше пятидесяти. Война на Западе полыхала уж без малого десять лет, то при затухая, то вновь охватывая истребительным пожаром все земли от белых гор до голубых и, увы, оставляла свои следы на лице фолка. Однако кое-что и не изменилось. Например, мифриловый доспех, или, главное, гундабатский трофей Олмера, таинственный клинок от с украшенным голубыми цветами лезвием, клинок, что оборвал земной путь короля без королевства. Фолко не расставался с оружием ни днем, ни ночью. За десять лет и износились, и стерлись кожаные ремешки ножен, и малыш по просьбе хоббита выковал тонкие, но очень прочные цепочки, на которых теперь висел кинжал. Гномы изменились меньше. Их раз отличается долголетием. Двести пятьдесят лет для них... Тот возраст, когда нищий, выходит на бранное поле и крепко держит топор. — Эй, малыш, сколько можно копаться? — выходил из себя Торин, уже стоя у двери. — Опаздываем, не вместо нам приходить позже остальных. Ты не девчонка, чтоб прихорашиваться перед зеркалом. Надевай что-нибудь есть, и айда. — Оставь ты его, Торин. Невозмутимо заметил хоббит, закалывая фибулой нарядный плащ. поневоле пришлось обзавестись изрядным гардеробом. Король Эодрейд очень хотел, чтобы его двор выглядел попышнее и попраздничнее, и понятно, люди устали от войны. И хотелось простых человеческих радостей, вроде нынешнего праздника. Разумеется, давно прошло время, когда друзья со священным трепетом входили в общество сильных мира сего. Ныне они сами стали сильными. Не они искали службы, а служба искала их. Умный и дальновидный Терлинг, правитель нового королевства, которое роханцы по привычке называли Арнором, звал всю троицу к себе предлагая высшие посты в своей армии после того, как ополчение Хоббитани под командованием фолка Брэнди Бека, сына Хамфаста и его спутников-гномов, наголову разгромило вторгшуюся Орочью Орду в двадцать шестом. герцог захваченного истерлингами, и харадримами, И Тилиэна едва не посадил всю троицу под замок, узнав, что они намереваются оставить его отряд. Правитель Бернингов предлагал лучшей Елены в его владениях, если и фолк и гномы согласятся стать военачальниками в этом королевстве. Друзья привыкли. За прошедшие годы они не раз вступали в армии Рохана, Гондора, Бернингов, сражались за Хоббитанию но всякий раз уходили после того, как победа была достигнута, не отказываясь от почести, но отвергая попытки навсегда оставить их в тех краях. Эводрейд понял это первым и не навязывал друзьям свою волю. Потому-то Фолко, Торин и Малыш чаще всего оказывались именно в рядах раханского войска а впереди них уже летело рожде военным лихолетием поверье там где невысок лик гном большой и гном маленький быть победе